Глава 10. В конце ноября Северное море штормит, да и Балтика встретила неприветливо. Когда пароход, везущий из Франции Варвару с нижними чинами, бросил якорь в Гельсингфорсе, барышня была просто счастлива ощутить ногами твердую поверхность пирса и булыжники набережной. Она понимала, другого безопасного пути домой не существует, но куда легче вынести невзгоды и жестокую морскую болезнь если бы Федор находился рядом. Распоряжавшийся от его имени российский офицер разведки, кстати, весьма импозантной внешности, настоящий гвардеец, оставил в Варваре походную казну, остальные деньги забрал. Наверное, князь велел ему не скупиться. 20 тысяч франков и полутора тысяч рублей хватало на дорогу всей команде с лихвой. В столице финского княжества барышня почувствовала, что одета не по погоде. Меховое пальто Пелерина, уместное в Париже, здесь не справилось. Наглый морской ветер забирался под него снизу и похищал тепло. Значит, необходимой частью дорожных расходов станет покупка одежды. Она отчитается перед Федором по его возвращении, он точно не станет возражать. В худшем случае вычтит из жалования, да и то навряд ли. Длинное приталенное пальто мехом внутрь с соболей и отторочкой немедленно потребовало соответствующей меховой шапочки. Затем муфта, зимние ботиночки, перчатки, чтобы соответствовало стилю новое платье. И еще одно. Во Франции не успела прикупить из-за чересчур поспешного отъезда, так почему сейчас должна себе отказывать? Тем более впереди последний морской переход до Санкт-Петербурга. Короткий, но качка успеет сказать свое слово на прощание. Вернувшись в припортовый отель, Варвара пересчитала деньги. Франки она потратила почти все, обменяв остаток на рубли. Записала цифры в столбик. Унтера без денег обойдутся, они из Петербурга служат в ГАУ. Федор их разбаловал, и если дать им лишку, так пропьют канальи. Отложила деньги на проезд до Тулы и оплату багажа. Сдаст его на станции, пусть отправят в Тулу. Там картины, прочие покупки и одежда Федора. А сама, оставив чемодан с бельем и саквояж, поедет налегке. Итоговая цифра привела ее в задумчивость. Все же много-то потратила. Что же делать? Чуть поколебавшись, нашла мудрое решение. Купите Федору что-нибудь роскошное. Например, часы. Носит он обычные на серебряные цепочки, покоящиеся в кармане. Когда переодевается в рабочую одежду, направляясь в цех, Часы остаются при мундире, а это неудобно. Сам ей говорил. Вряд ли Федор обратил внимание, что в Европе появилась мода. Часы носят на запястье. Они меньше, чем карманные, оттого не дешевы. Существовал и более бюджетный вариант вставить карманные часы в кожаный футляр с ремешком и носить на запястье. Князю показать не стыдно. Прогулявшись в центр Гельсингфорса и не без удовольствия обнаружив на себе заинтересованные взгляды мужчин, Обновки себя вполне оправдали. Варвара нашла роскошный часовой магазин. Там приобрела расхваливаемый продавцом ручной хронометр марки Уилсдорф энд Амп Дэвис на коричневом кожном ремешке. Федору понравится, без золота, бриллиантов и прочей мишуры. Бывший мастеровой блестящую пестроту на дух не переносит. А вот это и не броско, но богато и солидно, а еще удобно. Похвалив себя, барышня воротилась в гостиницу. Предстоящие дорожные тяготы не казались более удручающими. В Петербурге она попрощалась с унтерами и отправилась на Николаевский вокзал. Ночь в поезде и Москва. Осталось переехать на Курский вокзал, а там Тула уже недалеко. Однако дорога дьявольски утомила, что если... Вспомнив рассказ Федора о разговоре с родителями, Варвара решила рискнуть. Новый лакей в отчим княжеском доме не признал ее и проводил только до приемной, где велел ждать. Скоро вышел князь Аболенский. Увидев дочку, распахнул объятия. «Варя!» «Да, батюшка!» «Какими судьбами!» Из Парижа проездом в Тулу решила навестить. «Умница! Ты спешишь?» «Нет, отец!» «Ну так задержись, отобедаем вместе!» «Маменька твоя извела меня упреками!» Слишком круто обошелся с дочерью. А уж как она обрадуется. Ты с Юсуповым? Нет, папа. Это слово она произнесла на французский манер с ударением в конце. Он отдельно путешествует, а меня отправил в Тулу отвезти парижские покупки. Я ведь у него служу. Только служишь? Вопрос был задан совершенно прямо. Спишь ли ты с Юсуповым? Только лишь служу, папа. Ну, пока. Отец, понимающий, кивнул. Тут в приемную вбежала мать. Начались объятия, поцелуи, и Варваре стало хорошо. Сколько раз она с тяжелым сердцем вспоминала о родителях, лишивших ее наследства и фактически изгнавших. А теперь стыдилась, что пеняла им. Оба постарели. Оба ее любят, хоть когда-то поступили с ней жестоко. Ну так родовая честь у осененных. Но сегодня все забылось. «Хорошо ли живется у Юсупова?» — поинтересовалась мать, разглядев дорогое дорожное платье дочери. «Как у бога за пазухой!» — улыбнулась дочь. «Даже на приданное откладываю». «А нужно ли оно, если сам Федор Иванович...» «Я уже сказала папеньке, чтоб не слишком торопился. Мне у князя хорошо». Она принялась рассказывать про житье-бытье в Туле. После про поездку в Париж, Елисейские поля, Нотр-Дам, Монмартр богатый отель риц как покупала с федором картины но не вспомнила про похищение незачем родителей волновать и правда хорошо расцвел старый князь он сидел такой родной такой домашний в набивном халате с драконами когда маман вышла чтобы распорядиться об обеде варя ровно как в детстве вскарабкалась ему на коленке обвела руками за шею и шепнула у меня для тебя подарок Наручные часы из Парижа привезла. Про Гельсингфорс она решила умолчать. Из Парижа-то престижнее. Как он был растроган, матери Варвара подарила пиньюар. Для себя везла, но для матери не жалко. Та расчувствовалась аж всплакнула, омочив слезами щеки дочери. Потом они душевно пообедали. Мир в семье восстановился, а у Варвара образовалась солидная недостача в кассе и проблема как ей объясниться с Федором? Он потребует отчет, надо лишь надеяться, что нет. Товарищ генерала фельдсейхмейстера, то есть заместитель командующего артиллерии РИА Дмитрий Дмитриевич Кузьмин-Караваев, весьма нелюбезно принял Федора в главном артиллерийском управлении. Вроде бы ничто не предвещало опалу. В Киеве авиатору даже не позволили толком пообщаться с местными энтузиастами аэропланов, Офицер из штаба округа настаивал «Срочно в Петербург! Ты, мол, в дороге задержался, так что будь любезен». Они все же долетели. После Милана делькампо был вынужден произвести внеплановый спуск. В Сербии мотор начал давать пропуски. Пилот нашел ложбинку между холмами и притерся без повреждений. Федору для устранения неисправности пришлось поменять две свечи зажигания. Пусть всего-то, но потребовалось время. По расчетам выходило, что засветло, в Белград не успевают. Ночевали там же, свернувшись калачиком в кабинах и уткнувшись носом в шарф, слегка присыпанные снегом. Не дать не взять снегири на ветке. Молились только, чтоб не замерзла вода в системе охлаждения. Ночью запускали мотор. В город на Дунае прилетели к обеду следующего дня. Промерзшие, голодные, не выспавшиеся. Нужен был отдых. Приключения продолжились. Над Малороссией заел клапан подачи топлива. Как выяснилось, позже засорился. Как не фильтровали бензин перед заправкой, но какой-то мусор все же проскользнул. Снизились на пашню. Пока чистил топливную систему на морозе. Пальцы прихватило жуть. Затем колесное шасси едва-едва оторвалось от заснеженного поля в пору надевать лыжи. Потому в Киев прилетели с задержкой. Федор получил предписание «немедленно в Петербург поездом» и уже к ночи попивал чай в купе первого класса, прикидывая «если обслужить авиатик быстро и наутро подняться в воздух, он поспел бы раньше». Но в генштабе еще не научились мыслить авиационными мерками. Несколько часов в Киеве позволили обзавестись мундиром форменной шинелью. Не в кожаной же куртке представать перед начальством, Хорошо, что у портных нашлись почти готовые, только подогнать по росту и фигуре. Офицеров в Киеве хватало, и портные наловчились выполнять их желания. На вокзале в Петербурге Федор взял лихача. Почему-то после Европы захотелось чего-то очень русского, а не так мотор. После всей этой спешки проторчал в генеральской приемной битый час. К Кузьмину Караваеву забегали офицеры с какими-то бумажками, Потом случались паузы, в кабинете не было посетителей, но генерал о нем не вспоминал. Наконец адъютант пригласил зайти. Генерал-артиллерист словно вышел из глубин XIX века. Пышные седые усы свисали вниз и, перемешавшись с обильной порослью бороды, разбегались вправо и влево, образуя фигуру вроде ласточки на хвоста. Над клапаном верхнего кармана красовался знак осененного, сочетающего воздушный кулак и кинетику. Верно, возрения генерала сформировались во времена турецких войн, когда бравый вояка стоял в первом ряду среди пушек дивизиона и сам стрелял булыжниками, тем самым увеличивая численность орудий на одно. Не размениваясь на политесы, старый служак рявкнул. «На какую сумму вы подписали контрактов, князь?» Услышанная более чем скромная цифра, видимо, подтвердила худшее ожидание генерала. Никаких доводов, что с началом войны и пулеметов, и револьверов понадобится куда больше, соответственно, отчисления возрастут, артиллерист слушать не пожелал. «Да будет вам известно, милостивый государь, что министр финансов выделил прискорбно малые средства для закупки гаубиц и боеприпасов. Рассчитывали на вас. 25 тысяч. Молю бога, чтобы император не спросил о парижских делах». «Докладывать ему о провале врагу не пожелаю». «Молчите!» — Федор как раз открыл рот, но Кузьмин Караваев не позволил вернуть и слова. «Правильно, что молчите. Нет оправданий. И я еще поставлю вопрос, так ли хорош пулемет вашей конструкции? Если французы, а они признанные мастера, выбрали шаша, стало быть, нам самим пристало просить лицензию на его оружие, а не бредить доморощенными выдумками. Можете идти. Стойте! Ваша служба на Тульском заводе завершена. Переходите в распоряжение разведуправления. Зайдите к полковнику Авдееву. Не смею более задерживать. Честь имею, отчеканил князь и, повернувшись через левое плечо, вышел из негостеприимного кабинета. Разведка генштаба находилась в соседнем здании, соединенном с Гау-переходом, но сразу Федор туда не пошел. Захотелось выйти на морозный воздух, втянуть его, прочистив грудь от затхлости и пыли чиновничьих коридоров. «Друг, в твоем мире тоже так было?» — спросил компаньона, закурив. «Не забывай, что в начале 20 века я еще не родился», — отозвалось в голове. Но если верить русской классике и сохранившимся документам со всеми этими «долженствующий», неудобно применимый», «высочайше утвержденный», «вышеупомянутый», то ничем не лучше. Свободный русский дух задыхался и херел, когда приходилось унижаться перед очередным столоначальником. А что тот не имел магического дара, ровно ничего не меняло. Идем к разведчикам, они все же с Европами общаются» действительно начальник департамента авдеев выглядел куда более по западному благодаря чисто выбритой челюсти и коротким английским усам да и вел себя гостеприимней но не генерал полковник на мундире несколько орденов в том числе святой владимир с мечами воевал а вот знака осененного не имеется из простецов хотя скорее из нетитулованных дворян присаживайтесь федор иванович предложил полковник посетителю Позвольте-ка еще раз по документам в вашей папке пробегусь глазами. Изрядно толстая она. Да, отличились вы, конечно, знатно. Игнатьев самые лестные рекомендации вам дает, упомянув только, что склонны к оригинальным и поспешным решениям. Но последняя дипломатическая почта отправилась несколько ранее вашего отлета из Парижа. Не просветители каких дров еще успели наломать? В рапорте Игнатьева не было о перестрелке у авиамоторного завода. Федор не стал скрывать, выжили они лишь благодаря французскому полицейскому, загримированному под клашара. Тот сумел непрерывной пальбой с двух рук пробить защиту германского электрического мага, иначе немец не выпустил бы жертв, поливая их разрядами цепной молнии. «Боюсь, милостивый государь, что германская разведка вцепилась в вас плотно», — покачал головой Авдеев. Конечно, мы можем послать гневную ноту о преследовании российского осененного, на что получим ответ в духе «Рейхстаг и правительство Великого Кайзера не несут ответственности за каких-то германских подданных, вздумавших действовать на свой страх и риск». Даже если пуфон Бюлова нашелся аус Аусвайс с его фотографической карточкой, удостоверяющей принадлежность к разведке кайзеровского генштаба, они бы и бровью не повели. На сей счет иллюзий не питаю. Скажите другое, меня действительно стремятся выкрасть, а не ликвидировать? Судя по их действиям, именно так. Не спрашивайте, почему. Ответа у меня нет. Заставить вас работать на рых и конструировать оружие? Слабое предположение. Труд творческий, не рабский. Из-под палки не получится. Ради давления на князя Юсупова, но он не родной отец вам. Ваш союз чисто по расчету — «Без взаимных личных чувств. Я правильно информирован?» «Вполне». Авдеев сложил руки на животе и постучал большими пальцами друг подружки. «Могу с уверенностью утверждать одно. В России вы также не можете рассчитывать на безопасность. Разве что отправить вас в тайный зауральский острог. Не надо», — поспешил Федор. «Иного не ожидал», — улыбнулся полковник. «Тогда вот что. Из Киева получено телеграфическое послание». Тамошние авиаторы пришли в восторг от аэроплана «Дель Кампо». «Вы в курсе, князь, что император назначил начальником главного воздухоплавательного управления РИА своего дальнего родственника, Михаила Александровича Романова? Тот как раз обретался в Киеве. Наказал аппаратом не рисковать, снять с него крылья и прямиком отправить в Гатчину по железной дороге под охраной. Смекайте? Понимаю ваше предложение». «Я умею управлять фарманом и обслуживать авиатик, но право дело куда лучше разбираюсь в ручном огнестрельном оружии, и до войны с германцами у меня множество неоконченных дел в Туле, так что ваше превосходительство вынужден отказаться». «Наверное, вы поняли, не вполне». Авдеев, до этого разговаривавший с некоторой полуулыбкой, вдруг стал серьезен, а голос его тверд. «В Туле вас убьют или похитят». Мы не можем позволить себе роскоши держать ради вас батальон охраны с дюжиной боевых магов, как около великих князей. Простите за искренность, чином вы не вышли. Поэтому ходатайствовали перед Гау об откомандировании к нам. Допустим, авиатор вы пока неумелый, но инженер-то замечательный, изобретатель опять-таки, почему бы не послужить отчизне на новом поприще? «Федор, вот думаю иногда, зачем нам это надо?» Зазвучал в голове возмущенный голос друга. «Пусть не гоняют нас здесь столь беспардонно, как Кузьмин Караваев, но совершенно точно ценят не более, чем ординарного офицера. Долг перед Россией мы выполнили. У нее есть ручной пулемет, лучший в мире, и пистолет-пулемет тоже лучший, опередивший свое время лет на 30. Может, ну его, снимем все деньги». Купим другие документы Я айда через Владивосток в североамериканские Соединенные Штаты. Там еще раз переменим личность. Английский знаю. Ну, испытываешь меня?» Мысленно вздохнул Федор. «Говоришь-то правильно. Прежде я бы послушал. Только многое изменилось. На мир глянув и узнав, что к чему, я отвечу нет. Долг перед Россией странная штука. Сколько бы ни отдал отчизне». А она, неблагодарная, вместо «спасибо», норовит одни неприятности устроить. Да все равно долг остается, и его надо исполнять. Особенно, когда, знаешь, вот-вот разразится война, и она будет страшной. До весны российский аэроплан сделать не удастся. Еще бы, сложная штука, это не пулемет. Но попытаться стоит, как считаешь? Если ты готов, остаемся. «Но потом не жалей и не жалуйся, и не жди справедливости от судьбы. Минздрав тебя предупреждал». «Что вы решили, милостивый государь?» — напомнила о себе Авдеев, ощутивший, что пауза для раздумий затягивается. «Питер или смерть? Вы предоставили мне занятный выбор, господин полковник». «То есть выбор сделан, Питер и Гатчина. Будут пожелания?» «Отдать кое-какие распоряжения моей экономке Варваре Оболенской отписаться на завод, а еще друзьям, сообщить приемному отцу, наследник рода временно жив. Полковник улыбнулся, согласие князя на предложенный вариант вполне его удовлетворило. «Должен лишь заметить, вашу тульскую обитель непременно взяли или возьмут под наблюдение. Напишите туда раз и отдайте мне корреспонденцию. Отправим ее, например, из Воронежа». «А потом вы пропадаете для всех знакомых, по крайней мере, до начала войны». «До апреля-мая будущего года», — буркнул Федор. «Адъютант мой вас проводит, даст письменные принадлежности. И хочу заметить, когда немцы убедятся, оборвались ниточки, те, что к вам вели, они непременно вспомнят об аэроплане, перелетевшем из Парижа в Киев. Это редкий случай путешествия, и о нем в газетах написали». Может быть, проверят, кто летел с Дель Кампо. Этот аэроплан будет в Питере, как и вы. Поэтому другие документы и личина — некоторое изменение внешности. Бороду отпустите, волосы покрасьте. Он зачитал целую инструкцию, из которой выходило, что капитану гвардии предстоит временное перевоплощение в партикулярного инженера, прибывшего из Америки и отправленного в воздухоплавательный отряд. Дескать, разбирается в аэропланах, потому его сманила русская разведка. Но диплом остался у работодателя, потому как был с ним незаконченный контракт. Дар свой надо тщательно скрывать. Пока Федор старательно выводил строки письма в Варваре, вспотев от подбора соответствующих выражений «любезный друг мой» вполне возможно, а вот «ненаглядная» или «душа моя» никак нельзя, друг развеселился. «Знаешь, есть такая мудрость», Бойся грез своих, иногда мечты сбываются. Ты о чем? Помнишь, как грустил, что нас усыновил Юсупов? Говорил, лучше бы остаться инженером. Так возрадуйся. Именно в инженера, да еще с сомнительным дипломом, предстоит перевоплотиться. Деньги, особняк и титул никто не забирал. Только вот извольте жить на 250 рублей в маленькой квартире. Мечта сбылась, Федя. В моем мире это называли словом «дауншифтинг», потому что «ж**» неприлично. Федор мысленно ругнулся и продолжил сочинять эпистолу. Буквы складывались в строчки, неровные, корявые, красиво писать пером, он до сих пор не научился. Средоточие силы. И именно такое ощущение приходило к кайзеру всякий раз, когда он входил в зал баронов в Вевельсбурге и особенная мощь охватывала в центре мозаичного рисунка на полу в виде круга с рунами. И именно там великие магистры боевых орденов Рейха проводили свой обряд, наделяя магическими свойствами амулеты, способные усилить дар настолько, что без него как будто отрубили руки. И еще здесь происходят ритуалы, абсолютно неизвестные противнику. Из-за них боевые маги Германии, пусть не столь многочисленные, как в России, обладают несравненной мощью. Вевельсбург считается главным храмом империи, формально католической державы, поэтому руководитель этого учреждения именуется скромно «настоятель» и всегда носит черную мантию, никогда не надевая свой мундир с погонами генерал-полковника. Кайзер стал в центр круга и закрыл глаза. Сосредоточившись, он уловил мельчайшие колебания силы, бурлящей вокруг вошел с нею в резонанс, ощутив тепло, а потом и нестерпимый жар. И немедленно разорвал соединение, ибо кровь в жилах закипит. Это не фигура речи. По преданиям, 200 лет назад позабывший осторожность маг вспыхнул прямо в круге и сгорел дотла. Монарх открыл глаза и бросил единственное слово. «Ведите!» Настоятель проводил к центру круга молодого человека в рясе монастырского послушника и с амулетом ментальной магии на цепочке. Значит, этот маг мог парализовать силой заклинания, внушить страх, подчинить своей воле. К сожалению, к чтению мыслей человека, как умели одаренные в прошлые века, он не приобщился. «Стань ближе!» — приказал Кайзер. «Да, сэр», — маг ответил по-английски. Вильгельм положил ему руки на плечи. Это был знак высокого доверия. В такой близости не сработает ни один магический щит. Любое атакующее заклинание убьет другого мага, если первый это пожелает. «Готов ли ты, сэр Болдуин-младший, перейти на службу Великой Германии? Выполнять приказы на благо Рейха? Конечно, сэр, ради головокружительных перспектив. Я полгода ждал этого дня» не снимал дарованный вами амулет. «Гуд, один приказ ты выполнишь сейчас. Во славу Рейха, умри!» Одновременно с последним словом Кайзер свернул несчастному шею. Руки Вильгельма, насыщенные магией, обладали колоссальной силой. Головокружительные перспективы англичанина вылились в единственный оборот головы на 180 градусов. Глядя куда-то себе за спину, Болдуин-младший рухнул на мозаичный пол. Кайзер досчитал до десяти и сорвал медальон амулет. Тело верховного мага пронзило короткая судорога, на этом все и закончилось. «Вам помочь? Чувствуете слабость, мой кайзер?» засуетился настоятель. «Найн, никогда не ощущал в себе такой мощи. Мне остался лишь зеркальный щит, остальное у меня имеется». Решительным шагом Кайзер двинулся к выходу из зала баронов, по пути приказав секретарю. «Завтра же по прибытии в Берлин жду отчет разведки по Юсупову. Перевернуть всю Францию, всю Россию, весь мир, наконец. Найти и доставить эту русскую тварь ко мне до начала весенней кампании на Востоке. Иначе виновные предстанут передо мной в зале баронов». Минуло Рождество. После вакаций в Тамбовский институт благородных девиц пришло приглашение классным дамам прибыть на прием к великой княгине Софье Александровне в Петергофе. Двоюродная сестра государя курировала учреждения Министерства государственного презрения и женские заведения, а также покровительствовала матерям-одиночкам. Последнее ее начинание шло вразрез с обычаями предыдущих эпох. Например, согласно соборному уложению, дети то есть рожденные вне освещенного церковью брака занимали вторую снизу строчку по респектабельности положения в обществе их матери самую нижнюю наравне с профессиональными проститутками министерство народного образования оплачивало проезд и проживания но питание во втором по дороговизне городе россии кроме приема у ее императорского высочества да и прочие расходы относились насчет приглашенных Неудивительно, что из классных дам института одна лишь Соколова выразила желание посетить северную Пальмиру. После ужасного скандала с князем Николаем, закончившегося для него смертью на дуэли и не менее ужасной ситуацией с Федором, Юлия Сергеевна немного успокоилась, хотя стыдно было все равно. Некрасиво поступила, бросив жениха. Федор же остался благородным до конца. Он вступился за честь Юлии Сергеевны. Рисковал жизнью на дуэли, потому глухой Тамбов стал для барышни убежищем, и она его не покидала. Но теперь решила съездить в Петербург, надо бы развеяться. От приданного частью промотанного в Петербурге у нее осталось чуть более 5000 рублей. Небольшая сумма в понятиях российского дворянства, все измеряющего землей. За 10 тысяч можно купить усадьбу, а взяв суду на ту же сумму, неплохую с пахотными землями. Лет за 5-7 урожай с них позволит погасить заем. За пять тысяч, разве что деревню за Уралом, никакую суду не дадут, потому что заемщик никакой. Жалование в институте позволило жить достойно, но без роскоши, конечно. Гардероб она не обновляла и донашивала вещи, купленные в Туле. Капитал не трогала, но и нарастить его не удавалось. Приемы и обеды, Дни Ангела у представителей губернского света Юлия посещала редко, лишь только для приличия. Попытки завязать с ней знакомства были. Сначала сыпал любезностями сын местного предводителя дворянства, потом кавалер пожиже из полицейских чинов, но, будь он даже графом, ожог на душе не проходил. Юлия понимала, рядом с ней не будет мужчины, равного Федору а еще боялась нарваться на проходимца вроде Николя. Крест на себе ставить не собиралась, рано или поздно выйдет замуж за какого-нибудь коллежского регистратора, а тот до выхода на пенсион вырастет, скажем, до коллежского асессора. Будет трое-четверо ребятишек и неразрешимый вопрос, где найти деньги на обучение сыновей, приданное дочкам, оттягивая неизбежное, отказала полицейскому офицеру, Человеку приличному, но грубоватому, к тому же с репутацией хапужестого. Репутация самой Юлии Сергеевны тоже была не ахти. Слух о ее похождениях, закончившихся гибелью одного из самых завидных женихов Российской империи, дополз до Тамбова. Коли была вместе с княжичем, то насколько близко, слушая пересуды, нет-нет, да и долетавшей до ее ушей. Соколова так порой серчала, что готова была идти к лекарю и требовать свидетельства о непорочности. А потом, заплатив Цилковой, опубликовать фотографический снимок этой справки на страничке объявлений Тамбовского вестника, тем самым шокировав местный бамонт попранием всех обычаев и устоев. «Погонит из института! Пусть!» Однажды, расстроившись, она поделилась этой авантюрной идеей с другой классной дамой. Та лишь расхохоталась и посоветовала не слушать губернских завистливых дурочек, никогда не имевших романа с наследником княжеского рода. «Представь, Машер», — сказала, отсмеявшись, — «они немедле придумают новый повод леса поточить. Коль была вместе с Николя, отчего тебя не тронул, побрезговал, стало быть, есть в тебе какой-то порог». Вояж в Питер был вызван желанием вырваться из-за холустья в пышную столицу, где другое окружение, а не жалкое Тамбовское. Пусть на несколько дней, но почувствовать себя не провинциалкой, а желанные гости и высокородные особы. Да и кавалеры в Петербурге, не чита Тамбовским. Приему Софьи Александровны ей понравился. Все было мило и душевно. Великая княгиня их благодарила, говорила о растущей роли женщин в современном обществе, не обманул ожиданий и последовавший за приемом бал где в Юлию Сергеевну буквально вцепился гвардейский офицер. Он хвалился состоянием и перспективами, обещал писать в Тамбов, а затем, спросив отпуск, прибыть туда лично, дабы увести с собой блестящий цветок из провинции. Про цветок говорила Николай, потому Юлия осталась равнодушной. Наверное, у столичных осененных говорить такие комплименты, как обычай бриться по утрам. Офицер остался без награды праздник завершился поезд по утру привез учительниц в петербург до отправления московского оставалось много времени и юлия позволила себе променад конечно юной барышни без сопровождающего Ника комильфо но когда еще выпадет случай возблагодарив бога что надоумило ее согласиться на питерский вояж девушка заглянула в Исаакиевский собор считавшийся в городе разночинным сюда заходила и чистая публика и мастеровые заводов. Перекрестилась, купила свечек, поставила перед иконой спасителя, двинулась к Николаю-угоднику, и тут ее словно током прошибло. Это был он. Столько месяцев она гнала от себя мысли о Федоре, но до конца вытравить их не могла. Жадно впивалась в скупые строки газет, сообщавших о визите князя Юсупова во Францию, в ноябре прошлого года, после чего тот исчез из вида для репортеров. Мог задержаться во Франции, решая государевы дела. Он теперь большой человек. Может, возвратился в Тулу, но чтоб здесь? Встретившийся ей мужчина рассеянно мазнул по Юлии взглядом и отвернулся. Одет в пальто с каракулевым воротником и такую же шапку-пирожок, как господин средней руки. Князь такое не наденет. Короткая борода клинышком федор растительности на лице не носил на носу круглые очки с маленькими стеклами в стальной оправе а ее бывший жених обладал отменным зрением нет не он юлия вернула в сумочку ключ от тамбовской квартиры устыдившись шальной мысли швырнуть его в спину мужчине и убедиться что его не охраняет зеркальный щит о котором писали газеты коль сделала бы такое да тем более в храме сочли бы сумасшедший обозналась Видимо, князь, теперь совершенно недоступный Юлии, глубоко проник ей в душу, не желая отпускать ее на волю. Потому мерещится ей в похожем человеке. Господи, какая же она была дура! Было больно. Заметив Юлию, покупающую свечки, Федор словно покрылся льдом изнутри. «Закрой варежку», — одернул его друг. «Да, это Соколова. Выглядит прекрасно, ничуть не хуже, чем в тот день» когда ты вручил ей обручальное кольцо. Значит, расставание с тобой жизнь ей не испортила, а вот нам с тобой досталось. Не трави душу, — буркнул Федор. Ну а ты оттай. Аккуратно обойди за колонной и давай к выходу. Не забудь, она свидетель, способный открыть место нашего пребывания врагу. Зря послушался тебя. Дескать, прогуляемся по Питеру. Засиделись, мол. Ну и что в итоге? Если вдруг столкнешься с ней, ни за что не узнавай. Глаза в сторону и вперед. Лучше ты. Друг, завладев браздами правления, проложил курс на выход. Как назло, этот курс вывел на Юлию, лоб в лоб. Ее глаза расширились. От ужаса, удивления, радости, не понять. Разбери, что на уме у женщины. Друг отвел взгляд в сторону, якобы не интересуясь тамбовской учительницей и вышел из Исаакия на морозный воздух. Не оборачиваясь, быстрым шагом устремился прочь, поймал извозчика и приказал немедля гнать на вокзал, чтоб оттуда ехать в Гатчину. Вдруг Юлия взбредет в голову догонять. Поведение женщины непредсказуемо по определению. Семь бед, один ответ. По возвращении в Гатчину их ждала работа. Во избежание раскрытия личности Федора Емельянова по легенде бывшего студента Киевского университета, потом еще учившегося в Париже, Даль Кампу сюда взять не был. За аэроплан ему выплатили отступные, пригрозили казнями египетскими, если хотя бы даже и во сне обмолвиться, с кем летел, после чего отпустили с миром. Без него безвестный и нетитулованный Емельянов никак не мог доказать генерал-лейтенанту Александру Матвеевичу Кованько преимущество авиатика перед французскими и британскими аэропланами со знаменитым ротативным двигателем гном в качестве рекомендации сомнительный инженер предоставил только письмо из разведуправления генштаба из чего начальник гатчинской воздухоплавательной школы сделал вывод перед ним спалившийся агент коего генштаб намерен укрыть в тихом месте ни в малейшей мере не заботьтесь о его пригодности к воздухоплавательной работе. «Александр Матвеевич», — гречился Федор, — «слово чести офицера, авиатик и его рядный двигатель куда пригоднее для практического военного воздухоплавания». Разговор происходил в ангаре, в углу которого, зажатый среди всякого хлама и непотребства, стоял авиатик, лишенный крыльев. При перевозке обшивка местами продралась, что-то потеряно, электрическое оборудование украдено, без краж в Российской императорской армии никак. Каванько задумчиво пожевал длинный ус. «Про ваш чин не имею подтверждений, сударь, не клянитесь. Здесь вы партикулярная и незнатная особа. Согласно привезенной вами цидулке, подвязаетесь в шпионских делах. Занятие спору нет полезное, но в армии, и особенно в воздухоплавании, нисколько неуважаемое, поэтому не рассчитывайте на особые отношения». «Итак, вы отказываетесь помогать механикам в подготовке Блирио?» «Само собой, разумеется, что к лучшему аппарату, ньюпору, купленному благодетелем нашим, его сиятельством князем Юсуповым, не допущу ни в коем разе». Федор в отчаянии оглянулся на обглоданный авиатик. Столько раз задумывался, сидя за спиной делькампо как сам заберется в пилотскую кабину, скомандует от винта. «И вот тупик». Я прошу лишь вашего разрешения. Дайте мне неделю и возможность пользования станками воздухоплавательного парка. Соберу аппараты, самого облетаю, покажу летчикам. Исключено. У вас нет пилотской лицензии. Хорошо, тогда подготовлю к вылету, сам без чьей бы то ни было помощи. Не кажется ли вам, ваше превосходительство, что аэроплан без единой серьезной поломки, одолевший перелет из Парижа в Киев? заслуживает большего внимания, чем спортивный моноплан, годный лишь для развлечения публики. Дерзите, молодой человек. По-вашему, лучшие техники парка зря теряют время, устанавливая пулемет на негодный аппарат Блирио. Понимая, что лучше придержать язык и не умничать, Федор все же не удержался. Неправильно они его устанавливают, ваше превосходительство. Французы ставят стальные отбойники на лопасти винта. А пулемет крепит не над головой пилота, а прямо перед ним, чтобы стрелять через пропеллер. Да, одна пуля из десяти попадет в накладку и отрикошетит. Зато прицеливание не в пример точнее. И магазин поменять можно, не вставая на сиденье и не бросая ручку управления. Посмотрите на пропеллеры, что пришли с неупором. Я уверен, есть на лопастях такие уголки, как и крепление для пулемета на капоте. Вам откуда про сие известно. Удивился Кванько. Его, как и техников отряда, удивил необычный пропеллер. Я знаком с Ньюпором. Встретились на летном поле, где учился управлять аэропланом. Форман освоил в совершенстве, полетал на Ньюпоре, только вот бреве выправить не получилось. Обстоятельства заставили спешить в Россию. Этот вот Ньюпор и рассказал мне о заказе князя. Удивлялся очень. К слову, на пропеллер с уголками взят патент только лишь во Франции. «На Россию он не распространяется. Князь Юсупов настоял, он придумал это новшество». «Хм», — ответил генерал, по-иному посмотрев на Емельянова. «Ладно, будет вам неделя. Разберетесь с вятиком, дам пилота на испытания. Разобьется вам ответ держать. Перед Богом и передо мной. Не в защите». Насчет без бы то ни было помощи Федор откровенно наврал. Он прекрасно видел, нравы мастеров, что оружейников, что авиаторов, похожи. Если ты гора только нос задирать да умничать, то останешься один. А коли засучишь рукава и покажешь толк в деле, сами на подмогу подойдут. И не надо даже доставать франки, как пришлось в Париже. Разве что водочки проставить в конце тяжелого дня. До той странной поездки в Питер Федору удалось восстановить авиатик. В воздух поднял его Сергей Ульянин. Бесстрашный пилот, первым испытавший парашют Котельникова. Полет на авиатике в зимнем небе над окрестностями Петербурга принес ему куда меньше острых ощущений, чем самоубийственный прыжок. По приземлении Ульянин высказал несколько замечаний, но по лицу видно было, радуется. «Вираж заходит легче. Управлять им просто, новичок справится. Наши аэропланы после него тугими покажутся». Федор вылез вперед. «Все потому, что у мотора «Гном» тяжеленный блок цилиндров крутится. Видели, волчок, ваше благородие? Его куда ни толкай, он норовит в той же плоскости остаться, в какой его раскрутили. Так же и французское недоразумение. Шутка ли, пять пудов вертятся волчком, не считая пропеллера». За спиной он услышал недовольное сопение Каванько. Генерал сам распорядился и спросить казенные средства на покупку французских аппаратов и моторов, причем в Британии чтоб скрыть от Парижа интерес к воздухоплавательной технике. Что же зря? «Сударь, вы не учли одну прискорбную деталь», — буркнул недовольно. «Франция — наш союзник. Продаст лицензию и на аэропланы и на двигатель. Англичане жмутся, но тоже согласятся. Надо чем-то на востоке германцы бить, коль война начнется. Но мотор немцы ни за что не продадут, так что все закончится прогулками над Гатчиной» только Фёдор не смутился. «Я обещал вам, Александр Матвеевич, что авиатик полетит. Слово я сдержал, сдержу и следующее. Произведу улучшение мотора так, что германцы лишь руками разведут. Будет русский двигатель, от немецкого отличный». «Сколько времени вам надобно?» — заинтересовался Кованько. «По-хорошему полгода», — прикинул друг, да и то лишь предсерийный образец. «Два месяца», — брякнул Федор, удивляясь собственному авантюризму. «Но помощь мне понадобится. Два месяца на мотор. Аэроплан пусть люди, следующие делают. Если для разведки, то пилотская кабина должна быть позади, а наблюдатель спереди. Истребитель одноместный, о двух пулеметах Кошкина перед пилотом. Плотность огня одного мала для воздухоплавания. «Двух?» — усомнился кто-то из инженеров, работавших над Блерио. «Это же какой вес?» «Вес не проблема», — уверил Федор. «Если мощность мотора довести до полутора-ста лошадиных сил, даст бог получится». Нечаянная встреча в Исаакиевском соборе выбила его из колеи. Но ненадолго. Немудрствуя лукаву, он объяснял выделенным в помощь инженерам вещи, многократно опробованные позже, но совсем не очевидные в 1913 году. Газораспределительный механизм немецкого мотора работает практически в сухую, от того трение и нагрев. Если накрыть головку блока кожухом, да подавать туда масло под давлением, оно будет смазывать детали и отбирать тепло. Не придется так часто регулировать клапаны. Можно увеличить объем цилиндров и немного степень сжатия. Механизмы выдержат. Мощность вырастет в полтора раза. И масса агрегата возрастет на 50%. Бухтел вечно недовольный Кованько. «Зато масса аэроплана лишь на 9%, уважаемый Александр Матвеевич», — убеждал Федор. «А подъемные силы от обдува крыльев не менее, чем на 40. Хватит грузоподъемности на сотню литров дополнительного топлива, два пулемета и стальную сковороду под сиденье летчику». Упоминание про сковороду впечатлило генерала, по большому счету уже привыкшего к экстравагантности подчиненного. «То не шутка, ваше превосходительство». В аэроплан, летящий над вражьими позициями, начнет палить каждая винтовка. Не могу сказать по собственному опыту, но кажется мне, получить пулю в мягкое место будет стыдно и довольно больно». В конце марта Гатчину посетил великий князь Александр Михайлович. а Лично опробовал авиатик, тот был еще с родным германским мотором. С разрешения главного воздухоплавателя империи Федор сам накрутил десяток кругов над летным полем бросив на пассажирское сиденье мешок с песком для баланса. Вспомнились забытые ощущения, ноябрьское небо Парижа, поимка баронессы в воздухе, приведшая к неожиданным, и что греха таить весьма приятным последствиям. Новый российский биплан пока в одноместном варианте создавали подмотор увеличенной мощности. В первых числах апреля на стенде опытный экземпляр показал невероятные 160 лошадиных сил, Каждый цилиндр и поршень были выточены князем собственноручно на токарном станке. Каждая деталь доводилась напильником до ювелирной точности. Он едва ли не дышал на заготовке. Работая на износ и порой прихватывая выходные, Федор терзался. Если начнется война, наладить производство не удастся. В самом лучшем случае к осени. А еще обучить пилотов, механиков. Так что прав был, оказывается, Кованько. За отсутствием собственных аппаратов летали на покупных аэропланах, британских и французских. Единственный авиатик получил дублированное управление. Опытные пилоты вроде Ульянина занимали заднюю кабину, новичок — переднюю, и трудно посчитать, сколько аэропланов и курсантских жизней удалось сберечь по сравнению с прежней методой, когда в первый полет отправлялись на одноместном аппарате. Кованько, поначалу со скепсисом, встретивший Федора, теперь относился к нему с нескрываемым уважением. Инженеры и техники отряда смотрели ему в рот. Недоучившийся студент сделал то, чего не смогли лучшие российские специалисты. Изобрел мотор и довел его до совершенства. Да, всего лишь образец, но зато какой отличный. А война становилась ближе. Кайзер при полном одобрении австрийского императора заявил, что России предстоит отдать Германии и Австро-Венгрии российские земли западней линии Петербург-Вильна-Минск-Киев-Перекоп. Одновременно газеты запестрели сообщениями о грядущей мобилизации германской и австрийской армии. Мотив старый как мир, чтоб Россия не напала первой. Так что со стороны Германии будет не агрессия, а превентивная оборона. Только как ее не называй, все равно война. Европейские столицы замерли в тревожном ожидании. Русский царь молчал, что нервировало западную элиту. Что задумал этот повелитель северных медведей? Тем временем в Петербурге чертежи нового двигателя перешли к технологам, чтобы подготовить русский «Мерседес» к серийной выделке. Подключился «Руссо Балт». Вариант мотора на пониженной мощности подходил для грузовиков и бронированных пулеметных авто, а их в России остро не хватало. Федор же кусал локти, после пистолета пулемета ничего не дал России, чтобы отразить превентивную оборону. Поздно вечером в крохотной квартирке в Гатчине, лишь такая позволительно цивильному технику, Федор с другом провели ревизию воспоминаний, что еще им можно сделать для страны. И такого, чтобы за считанные недели пока немец не полез. Услыхав про ручные гранаты, Федор не сдержался от упрека. что же ты молчал, Вещь простейшая, а не то угребище, что стоит на вооружении у армии. Некоторую сложность представляет лишь запал, да и то преодолимо. Нужно только химиков напрячь, чтобы придумали состав, который горел бы в любой среде. А саму гранату изготовит фабрика консервов. Это жестяная банка, у которой вместо мяса три нитротелуол и рубашка для осколков. Речь о советской гранате РГ-42. Опытные образцы можно изготовить в Туле в считанные дни. В Афганистане советская РГ-42 была для друга привычнее, чем ложка. Чтобы воплотить ее в металле, придется наплевать на конспирацию. Но не сидеть же до конца жизни, как мышь под веником. Наутро Федор первым делом явился в канцелярию воздухоплавательного отряда, где имелся телефон. «Барышня, будьте любезны соединить меня с полковником Авдеевым, срочно!» Это не Париж, где он действовал по собственному усмотрению. На перевод обратно в Тулу следует исхлопотать приказ.